ясный день во время затяжных дождей. На склонах эти дзенских гор расцвёл чубушник, как цвёл он нынче и в столице. Особенно мне вспоминался участок дороги к святилищу Каму, окаймлённые пышными кустами. Хотя цветы у чубушника не слишком изящные, они радуют глаз, белее на фоне тёмно-зелёные листвы и сочетание этих двух оттенков в преддверии знойной поры выглядит очень свежим. Впрочем, возможно, великолепная эти дзенская весна присытила мое зрение. от чего то в сельской местности любимое прежде растение не казалось мне таким уж привлекательным. Я даже засомневалась в правильности определения и сорвала веточку, чтобы понюхать цветы, и проверить, не полы ли у них стебель, как у похожего растения, уно-хана. Японское название дейцы горочатой, древесного растения семейства гортензиевых, внешне напоминающего чубушник. Когда зацвёл чубушник, я поняла, что скоро начнутся затяжные ливни. В это время года моя мать часто впадала в хандру и я опасалась, что предрасположена к тому же недугу. Даже в Мияко нескончаемый дождь однообразное «си-то, си-то, си-то» день за днём наводил на меня тоску. Задавшись вопросом, упомянуты ли в моём китайском календаре затяжные дожди, я проверила записи, и самое близкое по смыслу, что мне попалось — Было последние двух недель весны под названием «Злаковый дождь», вероятно, означавшим, что китайцы, как и мы, в эту пору сажают рис. Впрочем, я уже не принимала на веру общепринятые представления о Китае. Мин Гвок поведал, что там, откуда он родом, рис вообще не выращивают, а возделывают пшеницу, проса и ячмень. Рис ему нравился. Но об остальных блюдах, которые едят в наших краях, он отзывался довольно резко. Когда ему подали блюда из тушёных овощей, Мингвок сострил «Превосходное угощение для моей лошади». Злаковый дождь включал в себя три пятидневки. Первая именовалась «Появляются плавучие травы». Вторая «Голуби расправляют крылья». Третья На бумажное дерево садится феникс. Каждая фраза китайского календаря словно говорила о Мингвоке. Мне вспомнилось, как ему нравилось изображение феникса в облаках. Однажды он подарил мне отрез парчи с этим узором. И впоследствии феникс в облаках всегда вызывал у меня в памяти образ Мингвока. Я продолжила искать упоминание о китайских дождях. Лето в моём календаре, начиная с четвёртого месяца, изобиловало сырыми образами. Сперва шла пятидневка под названием «Поют квакши». После неё вылезают дождевые черви, а затем цветут огурцы. И лягушки, и дождевые черви, и огурцы имеют влажную природу, Но угнетающих затяжных дождей в Китае, по-видимому, не случалось. Великие дожди у них появлялись только в конце лета. У меня вырвался вздох. Вот бы Мин Гвок был здесь. Тогда я спросила бы у него, страдают ли китайцы от хандры, как мы, японцы. Стояло раннее лето, но небосвод в эти дзене по-прежнему был безоблачным. Смело ли я надеяться, что дожди в эти дзене окажутся не столь унылыми, как в мияку? В воздухе витал слабый запах гари, чуть едкий, но не противный. Я было подумала, что это дым костров, в которых рыбаки жгут водоросли, чтобы добыть соль. Но отец объяснил, что в горных хижинах за домом тлеет в очагах хворост. Я решила как-нибудь попробовать добавить в сладкие ароматы моих благовонных смесей нотку горечи, чтобы придать им пикантность. Разумеется, дожди все-таки зарядили и вколотили опавшие цветы чубушника в грязную землю, совсем как в мияку, Однако в эти дзене мне было намного хуже, с чего я только вообразила обратное. Дома я могла бы послушать с подругами музыку, провести день в храме с Розой Керрией и просто послать кому-нибудь стихотворение, зная, что ответ придёт уже завтра, а не через несколько недель. В детстве я наблюдала, как матушка вынимает из сундуков лёгкие летние шёлковые платья и готовит горшочки с крахмалом, чтобы придать подолам жёсткость. Традиционное занятие во время затяжных дождей. Родичи уделяли большое внимание модным расцветкам и к началу каждого сезона обеспечивали матушку огромным гардеробом. Многослойные зимние одеяния из мягкого набивного шёлка шились на подкладке и набивались шёлковым очёсом. Матушка с превеликим удовольствием составляла ароматические смеси, которыми придавала нарядам благоухание. Со сменой сезона она убирала утеплённые платья и приступала к шитью лёгких летних одежд. В отличие от мягких и тёплых зимних тканей, летние сильно крахмалили, чтобы они не прилипали к коже. Летние матушкины платья были гладкими и прохладными на ощупь, и она любила каждый год освежать гардероб а по осени всегда раздавала ношенную летнюю одежду служанкам. Разумеется, обновлять перед каждой зимой тёплые платья было бы слишком расточительно. «С тёплой одеждой всё иначе», — говорила мне матушка. «Хочется, чтобы она была мягкой, а чем дольше её носишь, тем мягче она становится. Кроме того, её не крахмалят, а значит, ткань не так быстро изнашивается» и потому к зимним нарядам привыкаешь. Когда видишь, как осенью из сундука достают что-нибудь особенно любимое, словно вновь встречаешься со старым другом. Также матушка наставляла меня, что для зимних платьев следует выбирать более строгие цветовые сочетания, чтобы не надоедали. Но при этом летние одеяния, не имевшие тёплой подкладки, выглядели гораздо привлекательнее. Один год, по-моему, мне было тогда лет семь, матушка носила наряд из пяти слоев, сочетание оттенков которых, по ее словам, называлось «цветущий ирис». Верхнее платье глубокого сине-зеленого цвета надевалось поверх бледно-зеленого, бледно-зеленое поверх белого, белое поверх темно-розового, и, наконец, последний слой — Был светло-розовым. К комплекту прилагалась белая нательная рубашка. Мне позволили помочь подогнуть на крахмаленный подол. Мне казалось, что это самое прекрасное сочетание цветов на свете. И в конце лета я упросила матушку подарить одеяние мне, а потом годами играла, облачаясь в него. Едва ли повзрослев, я хоть раз надела его, Ибо к той поре ткань совсем истрепалась. Почему же нескончаемые дожди наводили такую тоску, если навеваемые ими воспоминания были приятны? Должно быть, предаваться воспоминаниям вообще не весело решила я. Всплывающие в памяти вещи минули навсегда. В эти дзене мне даже в голову не приходило возиться с крахмалом. Дожди повергали в такое уныние, что иногда вообще не хотелось утруждать себя одеванием. Бывало, я целыми днями сидела в своей комнате, завернувшись в старую китайскую куртку, оставленную Мингвоком. На протяжении пятого месяца среди ненастья порой выдавался ясный солнечный денёк. В один из таких дней наша семья отправилась в город, чтобы принять участие в поэтическом турнире, который предваряло состязание на самое длинное корневище Аира. Отца, как официального представителя императора, пригласили в судьи. Провинциальное подражание столичным традициям оказало на меня угнетающее впечатление. Один вид ухмыляющихся селян с их самодовольными физиономиями убежденных, что они одеты по последней моде, заставлял меня презрительно морщиться. Я пожалела, что не осталась дома. Мачеха же, напротив, любила мероприятия, на которых она, знатная дама-измияку, могла царить над окружающими. Правда, ее не было видно из-за ширм, но она прилагала немало усилий, даже послала за тканями домой, Чтобы произвести внушительное впечатление, для чего выставляла наружу подолы, дабы местные жители получили должное понятие о ее утонченности. Несколько дней спустя погода снова прояснилась. Издалека доносились едва слышное пение под аккомпанемент флейт и барабанов и странный мягкий ритмичный треск. Дети с шумом устремились на звуки, намереваясь выяснить, что происходит. И поскольку мне было скучно, я решила составить им компанию. Двое местных слуг вызвались отвести нас на рисовые поля, где крестьяне проводили церемонию, приуроченную к посадке риса. На полях по колено в воде стояли около двух десятков юных девушек, В белых одеждах и широкополых соломенных шляпах Казалось, девушки танцуют, но на самом деле Они с нарочитой медлительностью втыкали в грязную жижу Ярко-зеленые рисовые проростки Их движения подчинялись однообразной мелодии Которую исполняли мужчины, игравшие на тонкоголосых флейтах Ручных и больших барабанах колокольчиках и деревянных трещотках. Наш слуга сообщил, что среди девушек, сажающих рис, есть и Кадзу, дочь деревенского старосты, которая работает у нас в доме. Мне подумалось, что именно с ней развлекается Нобу Нобунори, хотя я редко её замечала и не могла с уверенностью узнать среди других деревенских девиц. Молодые женщины, танцевавшие в грязи, Были на удивление изящны. Они напомнили мне снежных цапель, бродивших по мелководью каму у нас дома. Я уже меньше стеснялась, выходя прогуляться по окрестностям, хотя по-прежнему не отказывалась от дорожного костюма и шляпы и тимегаса. Наблюдая за местными обрядами, я чувствовала себя более спокойно, зная, что меня никто не видит. Однако на сей раз мне едва ли стоило тревожиться. Даже когда мы приблизились к полю вплотную, никто на нас и не взглянул. Крестьяне были поглощены своим трудом и уделяли нам внимание не больше, чем переливчатым чернокрылым стрекозам, порхавшим над рисовыми террасами. Наш словоохотливый проводник оказался прямо-таки кладезем всяческих сведений. К течении нескольких минут он подпевал участникам обряда, а потом поведал, что в былые годы часто играл на барабане во время церемонии посадки риса. Сейчас же там его сын, славный парень, лоснящийся от пота, что играет на барабане тайко. Рассказчик сам его обучил, и только в этом году уступил юноше свое место, потому что тот очень сильный. А в такую жару и духоту, знаете ли, человеку требуется немало сил, чтобы стоять посреди поля и колотить в барабан. Проводник продолжал неумолчно жужжать, точно цикады. Хотя простонародная речь резала мне слух, я узнала, что крестьяне верят, будто музыка привлекает богов, которые слетаются отовсюду и в течение пятого месяца, пока сажается рис выселяются на здешних полях. Помню, это показалось мне весьма необычным. На религиозных церемониях в Мияку богов всегда призывали в темные предрассветные часы, а не в полдень. Но вскоре наш слуга подтвердил, посадка риса — единственное время, когда высшие силы призываются днем. «А шазноб пробирает, верно?» И он выразительно поежился в полях так и чувствуешь, что они рядом. Богов так много, что шагу нельзя ступить, не помолившись. Все боятся и целый месяц без нужды стараются никуда не ходить. Ну, только на поля, само собой. Внезапно меня осенило. В Мияко тоже существует правило пятого месяца. Мужчинам и женщинам запрещено любое общение меж собой, и даже император с императрицей В эту пору живут раздельно. Все говорят, что обособленность мужчин и женщин друг от друга делает сезон дождей ещё тоскливее. Постаравшись поделикатнее подобрать слова, я повернулась к старику-крестьянину и спросила. Во время посадки риса деревенские девушки и юноши э, избегают друг друга? «Ясное дело», — вскинулся он. «Мы ведь тут не животные, верно? Это священное время. Боги не любят, когда при них творятся подобные вещи. Но вы и спросили». Он с подозрением покосился на меня и отошел, чтобы поболтать с детьми. Я испугалась, что оскорбила старика, однако была рада возможности понаблюдать за церемонией без назойливых пояснений. В мияка тоже были рисовые поля но я никогда не видела, как их возделывают. Сколь мало мне было известно о рисе, злаке, который мы едим ежедневно, не задумываясь о том, откуда он пришёл на наш стол. С тех пор я всегда помнила, что рис берётся из жидкой грязи, наводнённой богами. Мне в голову пришло кое-что ещё. Казалось маловероятным, чтобы обычай избегать представителей противоположного пола был позаимствован крестьянами извне. Разве можно считать совпадением, что они тоже соблюдают запреты пятого месяца? Давеча меня рассердило, что селяне переняли у нас обычай мериться корневищами Аира, но теперь я начала задаваться вопросом, кто кому подражает? У нас в столице запреты соблюдались лишь по необходимости. Городские жители, опасаясь сплетен, не решаются идти наперекор обычаям. Но в Мияко у меня, разумеется, никогда не возникало ощущения, что поле, по которому я иду, кишит богами. А вот эти дзенские крестьяне твердо в это верили. В древних японских летописях наша родина именуется Мидзухо-но-куни — страной молодых рисовых колосков. Возможно ли, что даже императорский двор следует обычаям, которые зародились в священной грязи рисовых полей? К этому времени мы провели вдали от дома ровно год. Весь год Роза Керрия писала мне каждый месяц. Она служила надёжным связующим звеном Со всем, что происходило в столице, и я со стыдом осознавала, что так и не обмолвилась ни словом «Амин Гвоке». Зато поделилась своими опасениями насчет Нобутаки, и в ответ Роза Керри выразила мне столь искреннее сочувствие, что я устыдилась еще сильнее. Пускай я уехала в эти Этидзен, чтобы сбежать от жениха, но в противном случае никогда не познакомилась бы с Мингвоком. Правда, порой я думала, что лучше бы нам никогда не встречаться. Впрочем, это все равно, что сказать. Лучше никогда не любоваться цветущей сакурой. Ведь когда она опадает, становится грустно. Роза Керри, всегда хорошо осведомленная, передала мне слух, что Нобутака ухаживает за дочерью правителя Оми. Однако вскоре после этого я получила от жениха письмо, в котором он заявлял «Моя любовь к вам безраздельна». И что прикажете думать? Но Бутака должен был понимать, что рано или поздно молва о нём дойдёт и до меня, поэтому его настойчивые уверения в преданности становились довольно утомительными. В конце концов я рассердилась и отправила ему это стихотворение. Кличет кулик на озере Оми подругу. Что ж, если так, то и вам ничто не мешает кликать во многих бухтах. Я задавалась вопросом, может ли мужчина иметь отношение с несколькими женщинами одновременно, не сея между ними неприязни. Я никогда не видела дочь правителя Оми, но, прочитав письмо Розы Керрии, задумалась о том, Какие качества требуются мужчине, чтобы ухаживать за несколькими дамами, проявляя неизменную деликатность? Над этим стоило поразмыслить. Похоже, Нобутака такими качествами не обладал, но я не сомневалась, что у Гэнзи они имеются. С точки зрения мужчины, ревность — самый выпиющий недостаток женщины. С точки зрения женщины, Ветреный мужчина куда хуже ревнивицы Если вдуматься, поразительно, что мужчины и женщины вообще способны поладить друг с другом. Занятая блистательным принцем, я сумела кое-как пережить сезон дождей. Мне вспомнился случай с Мингвоком, натолкнувший меня на мысль переработать сцену прощания Гэнди с Мурасаки. Мы беседовали о китайском искусстве. Хотя речь шла о живописи, за нашими словами скрывалось мучительное осознание того, что мы не могли обсуждать вслух. Поскольку тема близости наших душ неизменно обходилась молчанием, нам было трудно говорить и о расставании. Я сидела, отвернувшись от мин но видела его отражение в полированном бронзовом зеркале, на деревянной стойке в углу комнаты. «Если бы только ваше отражение могло сохраниться здесь, в этом зеркале, после того, как вы уедете», — с напускной беззаботностью произнесла я. Мингвок приблизился к зеркалу и пригладил волосы. «Я похудел», — заметил он. «Посмотрите, как осунулось лицо. Пожалуй, я и сам скоро превращусь в отражение». Он покосился на меня. «Почему бы и нет? Так я навсегда останусь в вашем зеркале, и каждый раз, смотрясь в него, вы будете видеть меня». Разумеется, после этого я действительно думала о Мингвоке каждый раз, когда смотрелась в зеркало, и каждый раз, припудриваясь, предавалась грусти. Хоть у меня был Гэнзи, Приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не поддаться отчаянию. Когда проливные дожди закончились, погода уже не давала повода для хандры. Однако я по-прежнему редко выходила на улицу. Крестьянские поля палило горячее солнце. Яркая зелень больно слепила глаза. Я предпочитала отсиживаться дома в полутёмных покоях. Ручей, который приказал выкопать в саду отец, Тем летом служил мне единственным товарищем, а поиски развлечений для Гэнзи — единственным спасением. Моё хорошее настроение нынче зависело исключительно от опального принца. Я решила, что на побережье Сумы Гэнзи будет рисовать окрестные пейзажи. Он вёл дневник изгнания в картинах. Поскольку мой учитель Мингвок уехал, Я не чувствовала тяги к рисованию, но раз им увлекся принц, у меня появилась причина опять взяться за кисти. Делая наброски гор и очертаний побережья, Гэнди увидел их по-новому. Он вышел за границы привычного подхода к изображению гор и моря. Снова и снова, возвращаясь к отражению различных состояний природы. Мастерство его было несравненно. Когда он, в конце концов, вернется в Мияку, его картины будут вызывать столь сильные чувства, что зрители не смогут сдержать слез. В воздухе пахло сжигаемыми морскими водорослями. Когда мы впервые приехали сюда, этот резкий запах показался мне странным, но со временем я привыкла к нему и вовсе не считала неприятным. Чтобы Гэнди мог нарисовать рыбачку, добывающую соль, я вызвалась сопровождать детей на прогулку к побережью. Наблюдая за тем, как местные женщины с обветренной кожей разводят костры, я вспомнила поговорку «Копить горе, как хворост». Она навела меня на мысль о стихотворении, которое герой должен был отослать в столицу. Тогда же я отправила Нобутаки, один из своих набросков, изображающий рыбачку с охапкой хвороста у ног, сопроводив его следующим пятистишием. Соль добывая, у безбрежного моря рыбачка хворост сжигает. Вместе с ним полыхает в костре ее сердце полное горе. Изображение рыбачки, добывающей соль, Служила иллюстрации к соответствующим строкам. А куча хвороста для растопки должна была наводить на мысль о горе, которое копят как хворост. Мне было интересно, разгадает ли жених этот требус Пребывание Гэнди в Суме постепенно завело меня в тупик. Я была по горло с этахандрой и одиночеством персонажа. Надо было изобрести способ вытащить его из этого состояния я и сама снова захандрила, поддавшись тлетворному влиянию гэнзи и ничуть не сомневалась что любой другой читатель добравшись до этого места предпочтет отложить книгу ибо впадет в уныние Мне требовался новый герой который сможет привлечь внимание принца. я подумала что хорошо бы взглянуть на гэнзи С точки зрения другого персонажа я вновь начала играть на коту чтобы развеяться и несколько раз ко мне даже присоединялся отец раньше он и сам довольно хорошо играл но забросил музицирование когда я стала превосходить его в мастерстве сколь щемящий и неловкий момент мы пережили некоторое время отец продолжал давать мне советы а я слушать пока мы оба не осознали, что учитель и ученица поменялись местами. Он начал осваивать тринадцатиструнный инструмент довольно поздно. И потому учился быстро, но быстро и забывал пройденные. Это лишь доказывает, что предметами, подобными музыке, нужно заниматься с юных лет. Если вы овладели определенным количеством приемов еще в детстве, Сможете совершенствоваться и позднее, пусть даже не играли много лет. Если бы отец продолжал изучать семиструнное на кота на котором играл всегда, с ним никто не смог бы сравниться, особенно теперь, когда он взял несколько уроков у господина Дзё. В любом случае, мы получили удовольствие, сыграв вместе несколько простых пьес. И это навело меня на мысль относительно новых персонажей. Я вспомнила людей, с которыми была близка на протяжении многих лет, и пришла к выводу, что обычно в отношениях один стоит на якоре, а другой уплывает. Хотя, как правило, на якоре остаются женщины. Я побывала и в той, и в другой роли. И поскольку раньше рассказы сочинялись с точки зрения плавающего Гэнзи, я решила, что настало время для кое-каких изменений. Недалеко от Сумы находится побережье Акаси. И я поселила там чудаковатого буддийского отшельника с женой и дочерью. На первый взгляд может показаться странным, что подобный персонаж добровольно поселился в таком захолустье, как Акаси. Однако случается, что люди по веским причинам покидают столицу. Я представляла его человеком просвещенным и образованным. Он унаследовал земельные владения и был богат, но разочаровался в придворной политике. Решив удалиться от светской жизни с ее хитросплетениями в Акасе, он в то же время желал для дочери мирского успеха и растил ее в такой же холле, в какой воспитывают любую благородную девушку в Мияку. Рури назвала бы это несовместимым противоречием. Но к той поре я уже знала, что люди вообще противоречивы. Как-то вечером, когда над горой позади нашего дома взошла полная луна, я играла на своем коту и воображала себя молодой женщиной вроде этой дочери-отшельника из Акаси. Она исполняет изысканные мелодии, которые, увы, доходят лишь до грубого слуха крестьян и рыбаков и мечтает, о прекрасном незнакомце, который появится однажды словно чудо, свалившееся с луны, и сумеет по-настоящему ее оценить. Чудо, да, но вполне возможное. Необходимо было придумать способ познакомить Гэнди с этой девицей, чтобы он стал ответом на ее молитвы. Сила моего героя заключалась в том, что он был человеком действия, и не слишком часто копался в собственной душе. Одно время я считала это достоинством. Безусловно, у Гензи было чистое сердце, ведь он искренне любил каждую женщину, с которой у него случался роман. Однако то ли принц изменился, то ли я сама, но именно это свойство постепенно превратилось в самое слабое его место. Будучи несчастлив в суме Гэнзи прошел обряд очищения, подобный тому, который совершила я сама, когда замышляла побег в эти дзен. Но подспудные угрызения совести рано или поздно заявляют о себе, думая лишь о том, как несправедливо обошлись с ним в столице политические завистники. Принц попытался разжалобить богов. Он решил, что очистит душу с помощью ритуала, перенеся свои самые обычные ничтожные грешки на бумажную фигурку, которую затем отдал на волю морских волн. Приятно чувствовать, что с тебя удалено всё нечистое. Я помню, как стояла на берегу реки Каму, с радостью ощущая, что избавилась от всех своих мелких провинностей. Насколько же мы обманываем себя. Гэнди старался не брать в голову думы о более серьезном грехе, который совершил, домогаясь новой жены собственного отца. Природа восстала против него. Внезапно поднялся ветер, небо потемнело, и морская гладь вздыбилась устрашающими волнами. Люди Гэнди отшатнулись в ужасе перед внезапной бурей. Вообще-то я не любила прибегать в рассказах к вмешательству сверхъестественного, но иногда оно казалось вполне правдоподобным развитием сюжета. Ураган продолжал бушевать, а ночью Гэнди явился во сне призрак умершего императора, его отца, который велел принцу покинуть сумму на лодке. И на следующий же день, на рассвете, к побережью причалила маленькая судёнышка. Как выяснилось, призрак посетил во сне и отшельника из Акаси, велев ему подготовить лодку и отправить ее в сумму, как только волнение на море стихнет. Сопоставив этот сон со своим, Гэнзи повиновался, и его доставили в Акаси. Затем я стала писать о девушке из Акаси, ожидающей чудо, и вдруг, она принялась нашёптывать мне собственные мысли. Оказалось, что нрав её несколько отличается от первоначально задуманного мною. Стало ясно, что девушка отнюдь не обрадовалась, обнаружив у себя на пороге принца. Попытки отца заманить жениха задевали её достоинство К тому же бедняжка опасалась, что не выдержит сравнение с другими дамами Гэнзи оставшимися в столице. Она не сомневалась, что всегда будет для него лишь деревенской забавой, и гордость её бунтовала. Девушка из Акаси готова была броситься в море, лишь бы не быть использованной и брошенной таким человеком, как Гэнди. Я была несколько удивлена упрямством героини. Она будто заранее знала, что я уготовила для неё, и сопротивлялась своей участи. Я решила, что Гэнди не оставит возлюбленную в Акасе. Так или иначе, она очутится в Мияко и займёт подобающее ей место. Я вновь с головой ушла в сочинительство. В восьмом месяце началось двухнеделье Великий Зной. Заглянув как-то в свой китайский календарь, Я наткнулась на заголовок первые пятидневки двухнеделья. Сгнившие сорняки превращаются в светляков. И с содроганием вспомнила о Рури. Что она подумала бы о дальнейших приключениях Гэнзи? Я отправила написанное Розе Керри, которой безоговорочно нравилось всё, что выходило из-под моей кисти. Но больше всего на свете. Мне хотелось бы узнать мнение Мин Гвока. Китайская версия происхождения светлячков напомнила мне, что некоторые поистине странные метаморфозы случаются в любое время года. Весной кроты становятся перепелами, летом сгнившие сорняки превращаются в светлячков, осенью воробьи, ныряя в воду, оборачиваются моллюсками а зимой наступает черед фазанов, которые тоже принимают облик огромных моллюсков. Мингвок не сумел хорошенько растолковать мне смысл названий пятидневок. Он сказал, что календарь очень древний, и даже китайские ученые не всегда понимают значение этих наименований. Сам же он никогда не задумывался о них, пока я не спросила. «Разве не странно?» — заметил Мингвук. «Иногда лишь другой человек может пробудить у нас интерес к вещам, которые сделались слишком привычными». Я увлекла его, и мы вместе нарисовали мандалу года, вписав в неё название всех двух неделей, чтобы посмотреть, не удастся ли выявить определённый порядок и соответствие. Однако мало чего добились лишь подтвердили то, что и так уже знали. Подавляющее большинство названий имело отношение к жизнедеятельности насекомых, животных, лягушек, рыб, птиц и растений. В остальных фигурировали вода, природные явления и сверхъестественные состояния. Человеческая деятельность вообще не упоминалась. Было чрезвычайно душно. Ранним вечером после короткого летнего ливня в дальних концах сада замерцали огоньки светлячков. Меня опять поразило, насколько по-разному смотрят на эти явления китайцы и японцы. Китайцы полагали, что светлячки рождаются из разложившейся растительности, которая приедет в жаркой духоте, и это было совершенно бесстрастное наблюдение. А здесь, в эти дзене, верили, что светлячки — это души умерших младенцев и маленьких детей. Не смирившись с тем, что им так скоро пришлось водвориться в подземном мире, крошечные мерцающие духи собираются по краям заболоченных лугов, поблизости от людей. Деревенские ребятишки ловят светляков, но взрослые утверждают, будто в этих насекомых есть нечто скорбное и зловещее, а потому не разрешают детям приносить их домой. Я получила еще одно письмо от Нобу Он закапал бумагу киноварью и написал «Взгляни на цвет моих слез». Вероятно, он все же обладал чувством юмора. Решив немного поддеть его, я ответила пятистишием. Кровавые слезы не вызывают приязни. Их алый оттенок стремительно выцветает, знак непостоянной любви. В конце концов, мой суженый уже был женат. Я вынуждена была признать, что отцовский сад, в начале года вызывавший у меня неприязнь, с приходом осени предстал во всем своем великолепии. Однажды прохладным вечером я поднялась на холм за нашим домом. Откуда можно было увидеть море? Мне показалось, что я слышу голоса рыбаков, которые поют, втаскивая сети в лодки. Потом звуки стали громче, и я поняла, что их издает стая диких гусей, летящих в направлении столицы. Мне вдруг ужасно захотелось последовать за ними. «Первые гуси! Товарищи той, что так дорога мне!» Их скорбные крики пронзают печальное небо. И я окончательно решила вернуться в Мияку, о чем сообщила отцу. Тот ответил, что поручит следующему придворному гонцу прислать сюда подобающую свиту, которая и сопроводит меня домой.